Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он, — «как мне позвать ее? Или сама подойдет?»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 своим знакомым Нихлюдову выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нихлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась. «Вы ко мне?» – сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, скосящими глазами лицо –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 И, увидав Нихлюдова не ни у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нихлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал. «Не могу говорить через решетку. Ничего не слышно». Смотрите, задумался. «Ну что же, можно вывести ее сюда на время?» «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице, — «Выведите Маслову наружу!» Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо нездоровое, пухлое и белое, было миловидно,